Глава вторая. Это произошло неосознанно. Резкий разворот, удар коленом в пах, а дальше все словно в тумане. Пришла в себя спустя пару минут. В немом крике я потрясенно смотрела на того самого плешивого. Мужчина, раскинув руки, лежал у моих ног. Его глаза были удивленно распахнуты. От головы уже набежала небольшая лужица крови, а угол тумбочки был измазан в чем то буром. Нет, нет. От охватившего меня ужаса ноги ослабли, и я будто подкошенная рухнула на пол, зажав рот рукой, сдерживая испуганный крик. Ползком пятилась от тела, нисто шептала, зажмурив глаза: надеясь, что все это неправда. Этого не может быть, это не я. Но крупное тело мужчины не исчезло. Оставаться в комнате было небезопасно, и вскочив на ноги, я кинулась к собственноручно запертой двери, которую с легкостью распахнула и выбежала в коридор. Остановилась лишь только тогда, когда удалось запереться в своей коморке. Радует, что мое спешное бегство оказалась никем не замеченная. В зале шумели постояльцы, и, кажется, в одном из темных углов началась драка. Вжавшись в стену, мой мозг лихорадочно пытался осмыслить увиденное, но черная пустота и гул в ушах мешал сосредоточиться. Неизвестность пугала. Тело мужчины, лежащее на полу в комнате с окровавленной головой, с немым укором тут же всплывало перед глазами стоило мне смежить веки что делать куда бежать я не знала но была твердо уверена что это не моя жизнь я не могла так жить айрис крикнула дебра стукнув по двери, прерывая мои метания заперлась дрень такая комнаты убрала иди на кухню луис ждет!» Вы не сказали, какие комнаты освободились, отозвалась я, сползая с кровати, решив ни при каких обстоятельствах не сознаваться в содеянном. Ох, беда с тобой, прорычала за дверью хозяйка трактира. Ганна уберет комнаты, а ты на кухне будешь всю неделю котлы до да посуду драить и только повой мне. Хорошо, быстро ответила я обрадованная, что выходить в зал, где полно пьяных мужчин и развязных девиц, мне не потребуется целую неделю, а на кухне может и обойдется. Я выскочив из каморки, метнулась к дверям, ведущим на кухню. Только после полуночи, мокрая от пота из-за жара очага, уставшая от бесконечной посуды, чистки овощей и уборки, Я наконец добралась до своей комнаты. Вздрагивая от громкого крика постояльцев, женского плача, звуков драки и битой посуды, я, прикрыв голову подушкой, пыталась отрешиться от всего. Вымотанная непрекращающимися тычками, щипками Дебры и Луиса, страхом быть обвиненной в убийстве плешивого Я с ужасом осознала, что не сожалею о содеянном. Во мне не было жалости к этому человеку, и это откровенно пугало. Кто я? беззвучно прошептала, стискивая в руках затхлое одеяло. Пыталась вспомнить хоть что-то из прошлого, но в голове стоял плотный сизый туман, сквозь который виднелись с трудом различимые очертания и стоило хоть немного придать усилий, чтобы разглядеть неясные образы. виски тут же простреливала ужасная боль, будто кто-то невидимый вонзал раскаленную спицу. спать, как это ни странно, не хотелось. мысли, мечущиеся словно блохи, не давали покоя. Оставив бессмысленные и болезненные попытки вспомнить, я устало поднялась с кровати и еще раз осмотрелась. Должно же быть хоть что-то, что поможет разобраться в том, кто я и что за человек. Оглядев небольшое помещение, я в первую очередь решила осмотреть шкаф. Проверив его сверху донизу, ничего не обнаружила. Серое платье, два платка грязно желтого цвета с красными маками на нем. Растоптанные кожаные туфли на полке и пара трусов. Оставив в покое шкаф, я осмотрела кровать. Но и там, кроме тонкого тяжелого матраса, комковатой подушки и шерстяного одеяла, ничего не было. Обессиленно упав на табурет, Я посмотрела на хлипкую дверь, перевела взгляд на стены и зеркало, пока не наткнулась на едва заметно выпирающую доску в скошенном потолке. Не мешкая, я осторожно отколупнула дощечку, радостно пискнув, обнаружив за ней небольшой тайник. Дрожащими руками достала маленький мешочек с чем-то тяжелым. С трудом распутав тесьму, с огромным разочарованием высыпала на руку туго связанные между собой несколько монет и небольшую карточку с незнакомыми на ней квадратными буквами. "Почему?" тихо пробормотала, рассматривая серый кусок бумаги с удивительно яркой печатью. "Я знаю, что это бумага, Понимаю, что это монеты, кровать, шкаф, знаю назначение каждой вещи, окружающей меня. Разве если теряешь память, я не должна и это все забыть? Как такое возможно? И почему я решила, что должна забыть? Зло бросив на кровать найденные вещи, я с силой ударила по стене, разбивая костяшки в кровь разрыдалась. Сейчас меня не волновало, что меня услышат. Мне было все равно. Не знаю, сколько времени просидела зарёванная на кровати под непрекращающиеся гулянья за дверью. Я незаметно для себя уснула. Айрис, ты опять дрыхнешь, разбудил меня приветливый, оглушительный голос Тепры. Луис на кухне ждет! Иду." прохрипела сиплым голосом ото сна, даже не удосужившись умыться и почистить зубы. Хотя в моей коморке и не предусмотрена ванная комната, я, расправив помятое платье, которое так и не сняла, вышла в сал. Опять ночь в покоях постояльца провела, рыкнула хозяйка трактира, брезгливо поморщив нос. Морду умой и рыбу поди чистить. Хорошо. безразлично кивнула, отправилась на кухню. Второй день в этом кошмаре прошел так же: чистка овощей, рыбы, уборка и вынос нескончаемого мусора, мойка бесконечной посуды. И если первую половину дня Луис и Дебра на меня косо поглядывали, видно ожидая нытья, то во второй половине Местный повар даже доверил мне присмотреть за закипающим варевом в необхватной кастрюле. Мне же на кухне, где жарко, грязно и иногда противно, всё же находиться было гораздо спокойней. Временами зарёванные помятые девицы влетали в жаркое помещение, прячась за огромным Луисом, жалуясь на разошедшихся в рукоприкладстве постояльцев. Но, успокоившись, насмешливо, столикой толикой превосходства взглянув на меня, чистящую ужасно колючую и вонючую рыбу, гордо вскинув голову, возвращались в зал. Поди вернуться хочешь? Девкам монет нынче хорошо отсыпали", обосворотился. Ехидно проронил Луис, шмякнув на стол кусок мяса. Быстро стал натирать его чесноком и перцем таким слоем, что кажется, тот, кто его отведает, должен извергать огонь. Нет, коротко ответила, продолжая кромсать ненавистную рыбу. Сегодня, судя по ее количеству, в трактире рыбный день. Странное ты ныне, задумчиво протянул повар. То не загонишь тебя на кухню, а если уж здесь Тонит, яна, слушаешься, да и ругаться ты будь здоров, а сейчас тихая. Ага, кивнула, покосившись на краснощёкого повара. Настроения нет, но если хочешь, могу послать надо. нет, хохотнул мужчина. Вот, узнаю, Айрис. Слышала? Гопи в его комнате сегодня утром с разбитой головой нашли. Нет, когда? Я ж на кухне с тобой весь день. Делано равнодушно, пожав плечами, я с трудом смогла справиться с волнением, уверенная, что речь идет о том самом плешивом. Говорят, не поделился добычей. Вот дружки и порешили. Ну, значит, сам виноват, безразлично выговорила, собирая рыбьи кишки в помойное ведро, добавив — Еще одна партия готова. Ловко у тебя вышло, похвалил Луис, с легкостью поднимая внушительных размеров таз, полный рыбими потрошёнными тушками. Может, ты эту почистишь? Давай, с усмешкой бросила, удивленно осознавая, что, кажется, мой нос уже атрофировался, и я совершенно не ощущаю вонючий запах болота шедший от тРэбьях мёртвых тушек.